Прежде же праздник Пасхи, Веды Иисус, яко пригидя Ему час, да предед от мира Сего Отцу, возлюбль своя сущая в мире до конца возлюбия, и вечери бывший дьяволу, уже вложившу в сердце Геуде Симонову Искариотскому, да Его предаст, Веды Иисус, яко вся дади Ему Отец в вруцы, И я, как от Бога Хизыде, и к Богу грядет, восстав с вечери и положи ризы, и прием ленте он припоясася, потом же, влия воду в умывальницу, и начат умывать ноги учеником, и отирайте лентием им же бе припоясан. пригидя же к Симону Петру и глаголу Ему Той, Господи, ты ли мои умыши нозе, отвещай Иисус и речи Ему, Я же аст ты не ныне, разумеешь же пасих». Глагола ему, Петр, не умыешь и ногу мою вовеки». веки. Отвещай ему, Иисус, «Аще не умыю тебе, не имашей части со мною. Глагола ему, Симон Петр, Господи, не нози мои ток, ноги руцах и главу. Глагола ему, Иисус. Измовенный, не требует ток монози умыти, есть Бо весть чист, и вы чисте есть те, но не все, Ведяше, Бо предающего Его, сего ради рече, Яко не все чисте есть те, и даже умы, ноги их, приятрез своя, возлег паки и рече им, вести ли, что сотворих вам. Выглашаете меня учителей Господа и добре глаголите, есть Бо, ащи оба моих ваши нозе, Господь и Учитель, и вы должны, есть и друг друга умывать и нозе, образ Бо дах вам, да я аз Ас сотворих вам, и вы творите, аминь, меня не глаголю вам. Не истраб боли Господа своего, не посланник боли пославшего Его, аще я вести блажение есть те, аще творите я. Не о всех вас глаголю, а азбовем их же избрах, но до Писания сбудется, яды со мною хлеб, воздвиженами пяту свою». От сели, глаголю вам, прежде даже не будет, да егда будет, веру имете, яко асы и есме. Аминь, аминь, глаголю вам, приемли аще кого послю, мене приемлет, а приемле мене, приемлет пославшего мя. сия, яко Иисус, возмутись духом и свидетельствова, и рече. Аминь, аминь, глаголю вам, яко един от вас предаст мя, «Втирах между собою ученицы, недоумевающиеся, его ком глаголет, Беже един от ученик Его возлежа на лоне Иисусове, Его же любляши Иисус. Помянув же ему Симон Петр, вопросите, кто убы есть, о нем же глаголет? «Нападжи той наперсяги Иисуса глаголы ему, Господи, кто есть?» «Отвещай Иисус, той есть ему же аз, омочив хлеб подам, и омочь хлеб, дадей иуде Симонове Искариотскому». «И по хлебе тогда в ниде вонь, сатана, глагола, уба ему Иисус, ежетвориши, сотвори скоро». Всего же никто же разумеет возлежащих к чисуму рече Ему, не цей же понежеков те же цемяше Иуда, ко глаголет Ему Иисус, купи, еже требуем на праздник или нищим, да нечто даст, пригим же Он хлеб, абье и беженощ, беже ночь, глагола Иисус ныне прославися Сын человеческий, и Бог прославится во ним, аж Бог прославится во ним, и Бог прославит его в себе, и обе прославит его. Чатся, еще с вами мало есть, мы, ⁇ Зыщите меня, я кужа реха я куха мужа хасиду, вы не можете прийти, и вам глаголю ныне, Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, Яко же возлюбих вы, да и вы любите себе. О, разумеют си, яко мои ученицы исте, Ащу любовь и моти между собою. Глагол ему Симон Петр, «Господи, каму хидиши!» отвещай ему Иисус, а же иду, «Не можешь и ныне по мне идти!» «Последежа по мне хидиши!» Глагола ему Петр: Господи, почту не могу ныне по тебе идти? Ныне душу мою за тебя положу. Отвещай ему Иисус: Душу ли твою за меня положиши? Аминь, аминь, глаголю тебе. Не возгласит аллектор донде ж о меня трищи.